Глава четвёртая. Где конкретно, спросил я, потянувшись к поясу, но понял, что сам отдал меч электрику на переделку. О чём жалеть поздно. Тогда я требовательно протянул руку к ближайшему мужику с мачете. Оружие дай, или сам хочешь на неё охотиться? На, не раздумывая ответил мужчина, вручив мне длинный нож и отойдя в сторону. На четвёртом этаже, тварь, сказал первый, тоже пропуская меня вперёд. Мы, как узнали, тут же дверь забаррикадировали, так что дальше она не пройдёт. Обычные двери ей так на закусь, бросил я, скидывая рюкзак с генераторами. Дальность телепорта резко выросла, и я прыгнул сразу на третий этаж. Перемахнул через перила и, взбежав по лестнице, оказался уже на четвёртом. Закрыта оказалась только одна дверь, и перед ней уже дежурили несколько человек, кто с лопатами, Кто с насаженными на длинные ручки лезвиями от ножей. Да здравствует средневековье, походу буркнул я и, подойдя к двери, прижался к ней ухом. Тишина. Вроде никого. Уверены, что тварь там. Была там, сказал кто-то позади. Я наклонился к замочной скважине. Если противник здесь, в моих интересах его выкинуть или уничтожить. Пусть я и самодостаточный, но в этом доме у меня есть не только койка. Наемят и пункты и запас провизии и даже пара жизненно важных спецов, без которых придётся туго. Можно заколотить дверь, подпереть её остальными прутами, и будет уже не открыть, предложил один из мужчин. Точно до того момента, пока тварь не решит, что проголодалась, ответил я, вспоминая глубокие царапины на гермостворке. А ведь там сталь была совсем иного качества. Кто-нибудь видел монстра? Артём, он вместе с Виталиком перекрывал окна. Потом заорал, что тварь здесь и бросился за оружием, Ну а мы всё перекрыли. То есть никто, кроме него, врага не видел, уточнил я, покачивая мачете и привыкая к его массе. Допустим, а сейчас он где? Увидел, что мы двери закрыли, ушёл на третий, в командный пункт, ответили мне. Что-то тут не так, слишком тихо, пробормотал я, присаживаясь к замочной скважине. Внутри стояла темень, света почти не было. Так да откуда ему взяться, если фонарики только у людей? Электричества нет, а печи камины только в нескольких квартирах. И всё же чутьё подсказывало, что твари внутри нет, по крайней мере, значок уведомления не мигал. Ладно, я проверю. Двери не открывать, сказал я, активируя телепорт. Три секунды, и вот уже мой телефон выхватывает из темноты очертания обычной советской квартиры, построенной в конце 80-х и пережившей не один ремонт. Сжимая мачете и прикрываясь выставленным вперёд локтем, я на цыпочках продвигался вперёд. Я уже не раз сталкивался с тварью и точно знал, что она реагирует не на свет, а на звук и опасность. А потому внимательно осматривал каждую комнату, прежде чем зайти в неё. Но квартирка была небольшая, так что и скрываться гигантскому монстру со щупальцами-клинками было негде. На всякий случай я даже заглянул во встроенный в прихожий шкаф. Никого. Ситуация усугублялась тем, что на всех окнах стояли доски. Строители подошли к процессу основательно и использовали дверцы от шкафов, а вторым слоем ставили полки и поддоны от печки. Не осталось даже щели, чтобы мог проникнуть призрак, не говоря уже о твари покрупнее. Ей просто неоткуда было взяться. Бред какой, пробормотал я ещё раз, осматривая квартиру. Пусто. Я уже вышел обратно в коридор и собирался позвать людей, когда с той стороны двери послышались голоса, скрип металла, и вскоре створка отворилась. Несколько ярких фонарей ударило мне в лицо, ослепляя, но я успел увидеть силуэты мужчин с оружием. "В сторону!" скомандовал Сергей. "Заходим!" "Да нет, тут никого и не было", попробовал возразить я, но меня уже оттеснили к стене. "Чисто! Чисто!" сказал стоящий неподалёку Артём. Тот следы, контакт, выкрикнул Сергей, а сразу за этим меня чуть не оглушил громкий ружейный выстрел, затем ещё и ещё один. Чёрт, ушла тварь. Да не было там никого, снова возразил я, протирая слезящиеся глаза. Чёрт, что за фигню вы творите? Не было, говоришь? А это что? спросил Сергей, бросая мне под ноги отторванное щупальце с длинным острым когтем. Товар сбежала, выпрыгнула в окно, а до этого пряталась под кроватью. Чёрт. Тело Виталия тоже здесь. Какого? Не веря своим глазам, я подобрал коготь и зашёл в комнату, из которой говорил Сергей. Доски были пробиты крупной дробью. В центре окна зияла небольшая дыра сантиметров 10. Наклонившись, я заглянул под кровать. Там и в самом деле нашлось тело парня примерно моего возраста лед 23 -26. «Ты везунчик», — сказал Сергей, силой забирая у меня из рук щупальца. "Не знаю, как тебе удалось не заметить эту тварь, но хорошо, что она на тебя не напала. Нужно срочно здесь всё прибрать и отнесите тело наверх, на чердак. Нечего ему здесь вонять. А ты с тобой нам стоит серьёзно поговорить, не раньше, чем разберёмся, что за фигня здесь происходит", ответил я, дотрагиваясь до трупа энергии не было. Он пустой, а осьминог не жрёт энергию. Он поедает органику и очень быстро. Странно, что от парня вообще что-то осталось. А ещё более странно, что спрут исчез при первой опасности в десятисантиметровую дырку он не протиснется. Да, то есть ты теперь эксперт по монстрам? Я своими глазами видел, как тварь проскользнула наружу и попал в неё дважды, сказал, глядя на меня в упор Сергей. Артём был свидетелем того, как она вылезла из-под кровати, где ждала жертву. И очень странно, что она не атаковала тебя. Тебе повезло или ты заодно с монстрами? Что? Вы совсем долбанулись? Какое заодно? Я даже ошалел от таких обвинений. Как по-другому объяснить то, что они тебя не трогают, а? продолжил напирать Сергей. Мы, конечно, очень ценим твою помощь и понимаем, что без тебя поселению придётся плохо. Но это не значит, что мы должны принимать на веру всё, о чём ты говоришь. Да идите к чёрту. Вы совсем что ли долбанулись? я один видел подобных тварей, и все они в несколько метров длиной. Они прячутся в тумане, поправил меня Артём. А какая у них длина, непонятно. Последняя из тварей занимала половину лестницы между этажами, возразил я. Даже если я не мог разглядеть её тело, с размерами точно никаких проблем. К тому, же, они, в отличие от призраков, не жрут энергию, только тело. Ты сейчас что? Пытаешься сказать, что одержимые демонами впитывают души людей? Серьёзно? Предположим, это правда. Но тогда как ты определяешь, сохранилась в теле человека душа или нет? Касанием, насмешливо произнёс Сергей. И в ответ на его слова улыбнулся даже Герман. Ты меня прости, но звучит это не слишком разумно. Ещё неделю назад ты за меньшее можно было отправиться в дурку. За то, что мы видим и слышим последнюю неделю, нас всех должны были туда отправить, сказал я, стараясь максимально успокоиться и сосредоточиться. Здесь творилось что-то непонятное. Могла ли в квартире прятаться личинка спрута? Ну, маленькая, всего в пару когтей, и тонкая, чтобы пролезть в получившуюся дыру. Теоретически могла. То, что никто не видел птенцов в голубее не значит, что их нет. Могла ли она сожрать душу Виталика? Учитывая, как мало мы знаем о тварях вполне. Кристаллиды тоже сильно меняются в зависимости от размеров. Да и то, что я под кровать не заглянул, чисто моя вина. Сам пропустил, рассчитывая на уже знакомые размеры монстра. Переоценил свой объём информации. И всё-таки меня не отпускало ощущение происходящей неправильности. Ладно, хрен с вами. У меня и без вас дел много. Я помогу донести тело наверх, сказал я, рассчитывая внимательно осмотреть труп Виталика в процессе. «Не нужно, этим Артём займётся. Сам парень здесь бросил самому и разгребать, строго произнёс Сергей, чуть не пинками подгоняя понурившегося Артёма. Затем он спрятал ружьё за спиной и повернулся ко мне. Ты куда-то уходишь, верно? Верно. Решил помочь электрику, собрал несколько генераторов. Это хорошо. «Уверен, ты свой паёк сегодня отработал", сказал Сергей, перегораживая мне дорогу. "Хочу извиниться. Пару часов назад я сорвался. Тяжёлый был день. Планы порушились. Несколько подопечных умерло, а теперь ещё один прямо в защищённой комнате. Но, как я и сказал, мы очень ценим твою помощь и будем благодарны, если ты продолжишь её оказывать. Те же генераторы сейчас жизненно важны для всех нас." В обмен мы тебе тоже поможем. Говори, если что нужно. Я подумаю, кивнул я, видя, как Артём вытаскивает окровавленное тело. Но убитым было несколько хорошо различимых колотых ран, которые, в принципе, можно было оставить в том числе и когтем. У меня самого одна такая имелась, правда, уже зажившая. Но то, что мне повезло один раз, не значит, что так будет всегда. Ну, хорошо. Что будет нужно, говори. Еда, вода и тёплая постель добытчиком положены в первую очередь, чуть улыбнувшись, сказал Сергей, а затем, развернувшись, крикнул столпившимся у входа людям: "Всё чисто. Можете прибираться и закрывать окно. Только в этот раз побольше металла". "Да где его взять? Мы и так всё, что можем, используем", ответил один из мужиков. "Вешалки, сушилки, перила, трубы". Всё, что не станет вскоре предметом первой необходимости, можете разбирать, строго сказал Сергей. Только перекрывайте краны, когда будете демонтаж проводить. Там может оставаться газ или вода. Я не стал слушать рассуждения строителей, выйдя наружу. С огромным трудом мне удалось выкинуть из головы мысль о неправильности происходящего с телом. Я так и не смог понять, в чём именно дело. А без толку ломать с голову не хотел. Вернувшись вниз, подобрал рюкзак и отправился искать электрика. Благо, долго этого делать не пришлось. Кто там? раздался чуть хрипловатый голос, когда я постучал в дверь с наклеенной на неё жёлтой молнией. Проходя по коридору, заметил красный крест на медпункте. Люди старались обозначить важные вещи легко узнаваемыми знаками. Я принёс, что договаривались, ответил я, показав на рюкзак. Дверь немного приоткрылась, и электрик быстро выглянул наружу. "Ты один?" спросил он, осматривая площадку. После того, как я несколько растерянно кивнул, быстро распахнул дверь. "Заходи, мигом." "Да что происходит?" спросил я, когда пахнувший на меня перегаром Семёныч закрыл дверь у меня за спиной. "Сейчас, сейчас сам всё увидишь," потирая руки, произнёс электрик. Только посторонние взгляды нам совсем ни к чему. Судя по всему, в своей квартире он уже генератор поставил, потому что под потолком тускло горела светодиодная лампочка. Следуя за мужчиной, я прошёл на небольшую кухню, квадратов 6-7. Под потолком гудела вентиляция, из которой торчали провода. Похоже, электрик сумел загнать в трубу ветер и заставить его вырабатывать ток. На столике расположилась початая бутылка водки и полупустая банка с солёными огурцами. Но большую часть занимал квадратный предмет, накрытый скатертью, вроде ящика или посылки. Угадать под тканью было почти невозможно. Генераторы, как договаривались, сказал я, выкладывая цилиндры с обмоткой на свободное место. Ага, хорошо, рассеянно произнёс Семёныч, прячет добытое барахло под стол. Этим я займусь завтра, а может, и послезавтра. Позже, в общем. Меч? спросил я когда замолчавший электрик глупо хихикнув заглянул под скатерть. Что? А, да, где-то был сейчас. Мужчина нырнул под стол и достал нож с мечом. Он не то, чтобы сильно изменился. Рукоять оказалась покрыта толстым слоем изоленты. Вдоль заднего желобка на ней шло несколько проводов. В целом конструкция выглядела куда более уродливо, чем несколько часов назад. Вынимая оружие из ножен, я услышал глухой металлический щелчок. Я заметил пружину с загнутой пластиной, идущую к лезвию. Это что? на всякий случай спросил я. Замыкатель, коротко ответил электрик, будто это всё объясняло. Но поймав мой недовольный взгляд, мужчина показал пальцем на основание рукояти. Тут место контакта с батареей. Провода идут вдоль лезвия почти до половины. Мне кое-как удалось их припаять. Но вообще напряжение не то, что можно надёжно сделать. А вот тут подпружиненная пластина-замыкатель. Когда оружие в ножных, она блокирует контакт, и ток не идёт. Когда достанешь, цепь замкнётся. Воткнёшь поглубже, врага ударит током. А что с источником энергии? Смысл в проводке, если батареи нет? Ну, если оставишь мне свой камушек, я тебе соберу из телефонных лифепошек такой объём, что любой шокер позавидует, улыбаясь, произнёс Семёныч. Что скажешь? Камушек? Нет, пожалуй, я его себе оставлю. Слушай, ну, чего тебе стоит? Отдай мне, погрустнев спросил электрик. Ты же регулярно на улицу выходишь. Ещё найдёшь. Да будешь легко, я уверен, а я все твои работы выполнять буду. Всё, что тебе по электрике понадобится, И всё в первую очередь. Даже Сергея буду посылать, пока твоё не сделаю. Если ты хотел меня заинтересовать, то у тебя получилось. Улыбнулся я. Давай, показывай, что с моим камнем. Да блин, в сердцах выругался Семёныч. Он дёрнул скатерть с расстройства, чуть не опрокинув бутылку. Под ней оказался небольшой, почти пустой аквариум. В его центре, перебирая лапками, ползал чуть светящийся двухсантиметровый паук с серебристым ромбовидным брюшком. Оплавленную резину он тащил на спине словно ракушку. «На кой чёрт ты его выпустил?" спросил я глядя на кристаллида. А как я по-твоему должен был под резину провода пихать? Пришлось чуть надрезать, а оттуда это чудо выползло, глупо улыбаясь, сказал электрик. Я теперь для него как мама. Знаешь, когда птенец рождается, то первый, кого он видит, становится его мамой. Так что он мой птенец. С этими словами электрик достал золотую цепочку, отжал плоскогубцами одно из звеньев и кинул в аквариум. Тварь бочком подошла к металлу, зажала его крошечными лапками и начала со скрипом перетирать. Едва заметные жвала работали как напильники, сдирая с золота слой за слоем. На светящемся панцире расширялся едва заметный узор правильной ромбовидной формы. Сомневаюсь, что на чужеродных монстров действуют правила мамы утки, усмехнулся я, глядя на крошечного монстра, доедающего своё лакомство. Кристаллит ощутимо светился, даже перебивая лампу. Время от времени воздух вокруг него потрескивал статическими разрядами. как ты догадался его золотом кормить. Можно было медью или алюминием, но золото лучше проводник. Я даже проверил, дал ему по кусочку каждого. Слушай, ну чего тебе стоит? Оставь его мне, а? снова попросил Семёныч. Тебе от него толку всё равно не будет. Ну какая разница, им питать железяку или аккумами? Ты же принёс генераторы. Я их поставлю, соберу в пакет и сделаю нормальную сеть. Дней через 10-12 край, всё будет готово. Ну вот, вначале сделаешь, потом обсудим. А я за это время, может, и в самом деле ещё одно ядро кристаллида найду, сказал я, протянув руку к пауку в аквариуме. Эй, ты чего делаешь? Он же тебя долбанёт. Успел выкрикнуть "электрик", когда мои пальцы уже сомкнулись на резиновой ракушке. Кристаллит спрятался внутрь, лапками придерживая края, так что едва виднелась тонкая светящаяся линия соединения. Ого. Что, ого? спросил я ещё взглядом изоленту, чтобы замотать резину. Но ну, не с рукояти меча же снимать. А меня он только мог да так, что ожог остался, проговорил Семёныч. Может, это тебя он считает мамкой? Это сильно вряд ли, сказал я. Но в этот момент щель в резиновом кожухе чуть распахнулась. Я почувствовал, как острые когти впиваются в мой большой палец с обеих сторон. Ай! Ну точно, мамка. Как он тебя обнимает, умилённо сказал пьяный мужчина. Да какое обнимает? Он же мне кожу проткнул, а сейчас сожрать пытается, выругался я, хватаясь второй рукой за панцирь. Он с трудом поддался. Но когда я уже был уверен, что отдеру от себя насекомое, в руке осталась только резиновая оплётка. Паук, же вцепившись всеми четырьмя лапами в мой палец, попробовал его пожевать. К счастью, в отличие от металла, кожа оказалась упругой и не поддавалась жвалым тёрком. Но капля крови на него всё же попала, от чего существо окрасилось в бледно-розовый цвет. Но всё это стало не так важно, ведь через мгновение интерфейс мигнул, и у меня перед глазами появился ряд значков. Кристаллик солнышко, стрелка влево телепорт, стрелка вправо, кристаллик молния.